Правило шестое. Выйти из своей ментальной норы. Ментальная нора это узкая концептуальная клетка, из которой человек смотрит на мир. Это убежище, в котором он, так же как и животные, прячется от всего, что ему кажется угрожающим, где ищет оправдания собственным неудачам. Жизнь можно представить как огромную тетрадь по математике, в которой каждая клетка представляет собой маленький модуль или сегмент всеобщей реальности. Мы прячемся в узких границах этих клеточек, в маленьком ментальном пространстве, которое кажется нам уютным и удобным, дает чувство защищенности и уверенности. И как следствие мы презираем любую реальность, какой бы хорошей она ни была, если она не совпадает с нашей крошечной, концептуальной картой мира. Такую жизнь в клетку ведет большинство людей, поскольку ограниченность ментального пространства дает им искусственное ощущение силы и спокойствия, но в то же время у них присутствует страх выйти за пределы клетки. Из-за того, что это концептуальное пространство так мало, у человека появляется чувство собственной значимости, поскольку его психологическое «я» занимает там много места, и он ошибочно принимает его за весь мир. Из страха перед неизвестным мы хватаемся за наш мирок, которым, как мы думаем, живем. В действительности мы мечемся внутри крошечной комнатки, построенной из наших желаний, конфликтов и страхов, но не имеющей отношения к истинной реальности. Каждый мысленно создает мир по собственному вкусу и воображает, будто управляет им. Это приводит к эмоциональной и когнитивной близорукости, уменьшающей и ограничивающей возможности успеха, благополучия и счастья. Из-за ограничения и искажения этой познавательной способности человек смешивает свою внутреннюю реальность с внешней. Он начинает требовать от других особого внимания, соответствующего его представлению о себе, и, восхищенный обманчивым величием своего «я», не замечает крошечности своего ментального пространства. Таким образом, получается, что каждый живет в виртуальной реальности и является неудачником из-за своей ментальной ограниченности, лишая себя возможности познавать жизнь такой, какая она есть, и отказываясь извлекать из нее уроки. Цель жизни – индивидуальный рост и эволюция представляющие собой самую глубокую форму высшей трансцендентальной этики. Попытка уклониться от этого означает покушение на эволюционный наказ природы. Это как если бы студент университета ограничился лишь изучением ботаники и закрыл свой разум от любой другой темы. Но в нашем случае речь идет о настоящем университете жизни, и цена, которую мы платим за неудачу, снижение уровня существования и потеря возможности эволюционировать. Открыть свой разум к восприятию более широкой и глубокой реальности является этической и духовной обязанностью. Если человек игнорирует ее, то не только использует не по назначению имеющийся у него огромный внутренний капитал и ставит крест на собственной эволюции, но и лишает общества значительного вклада, который дал бы этот капитал. Мир полон ментальных инвалидов, которые могли бы стать великими людьми, если бы им удалось выйти из ментальной норы. Люди не знают истинных возможностей своего сознания и разума, поэтому не способны видеть, насколько они ограничены и пассивны. Конечно, человек имеет право оставаться посредственным, Но законы природы безжалостно наказывают тех, кто отказывается идти в ногу с жизнью. Все, что не эволюционирует, застывает или разрушается. Но не следует путать эволюцию с прогрессом, поскольку то, что считается прогрессивным, слишком часто оказывается лишь более изощренной формой варварства. Истинные моральные правила не имеют ничего общего с субъективными приказами, запретами или рекомендациями. Они представляют собой результат сознательного и гармоничного приспособления человека к природе, в которой он живет. Мы знакомы лишь с самыми элементарными явлениями сил природы, такими как дождь, циклон, извержение вулкана, фотосинтез и другими, известными нам в рамках современной физики. При этом мы очень мало знаем о тонких силах природы, которые трудно зарегистрировать, но это не мешает им действовать, даже если мы в них и не верим. Возможности человеческого магнетизма, электрические поля как основа жизни, ощущение человека в состоянии высшего бодрствования, взаимное влияние человека и природы, энергия, чья скорость перемещения больше скорости света, Наличие переходной субстанции между материей и энергией. Все это более глубокая реальность, которую наука однажды признает. И тогда наступит момент, когда этика и мораль превратятся в то, чем должны быть. В науку жить мудро. Для этого, безусловно, необходимо сделать первый шаг и выйти из своей узкой парадигмы из маленького яйца, в котором прячется человек, и повернуться лицом к жизни, отказавшись от суеверий и предубеждений. Всех людей можно разделить на догматиков и скептиков. В теории познания под догматизмом понимается позиция наивного реализма, подразумевающая не только возможность познания сущности вещей, но и применимость этого знания в повседневной жизни. Скептицизм, как философская доктрина познания, утверждает, что не бывает точного или стабильного знания и не существует ни одного абсолютно верного мнения. Агюст Конт, французский философ позитивизма, утверждал, догматизм – обычное состояние разума человека, и к нему он постоянно стремится, поскольку скептицизм – не что иное, как результат кризиса, неизбежного при интеллектуальном которая появляется, как только человеческий дух оказывается перед необходимостью изменить доктрину. Скептицизм всегда используется человеком или человеческим видом для того, чтобы перейти от одного догматизма к другому, и в этом единственная польза сомнений. В повседневной жизни человеком правят различные догматические убеждения, и термин «догматизм» обычно употребляют в пренебрежительном смысле. Со временем скептицизм превратился в цинизм, материализм, атеизм, бесстыдство и отсутствие всякой веры. Одни слепо верят в свои убеждения, а другие не верят ни во что. Чтобы понять проблему знания, необходимо принять, что оно может быть действительно цельным и надежным, если только происходит из когнитивного восприятия реализованного в состоянии высшего сознания, включающего в себя высокий уровень бодрствования и осознания жизненного опыта, то есть выхода за рамки простой информации, чтобы извлечь из нее квинтэссенцию знания. Современное обучение, происходящее в состоянии полусна, обычное состояние человеческого сознания, приводит к накоплению недостоверной информации поскольку не происходят предварительные настройки инструмента познания человека, знание о котором, рожденное в глубокой древности, уже утеряно. Мне очень нравится определение догматизма, данное в словаре испанского языка Vox. Доктрина, которая рассматривает знание как овладение объективной реальностью такой, какова она есть, посредством духа. Можно сказать, что это интуитивно глубокое определение отражает то, как человек должен правильно воспринимать реальность, овладеть ею с помощью своего духа, который есть божественная искра, бессмертная сущность человека, истинное я или то, чем мы действительно являемся. А наше физическое тело не более чем наше временное материальное прибежище. Когда в результате целенаправленных усилий тело, разум, эмоции и дух человека совпадают во времени и пространстве, он достигает вершины текущих эволюционных возможностей своего сознания и может видеть реальность такой, какова она есть, иметь доступ к всеобщей истине, единой на этом уровне. Ученик, стремящийся к совершенству, должен, чтобы не ослепнуть, быть скромным перед величием Вселенной, осознавать свою незначительность и вести себя так, будто его невежество постоянно растет. Лишь тогда трансцендентальная задача вселенской морали будет выполнена, и человек будет гармонизирован с помощью музыки сфер, чтобы, настроившись на божественный камертон, сознательно интегрироваться на тонкий план космической жизни. Никто не обязан следовать этому пути. Вполне допустимо жить, спрятав голову в песок, ограничив себя одним квадратным дюймом. И необходимо уважать подобный выбор. Но таким людям также нужно знать о существовании иных возможностей развития.